в свою способность принимать лучшие решения о собственном здоровье или хочет, чтобы родители хоть один раз услышали а л е к с а н д р а был м е н н таким, каким я е себе представлял.